Явление 25. -е. Те же Аполлон и Васильна. Кушни готова Вашельство, милости просим. Вы позволите? Сделайте одолжение. Однако я пришел не в три, а в три четверти третьего. Все равно я. Я ничего не понимаю, но моя жена великая женщина. Пойдемте, Алексей Иванович. Граф, я заранее прошу у вас извинения за провинциальный наш обед. Хорошо, хорошо. До свидания в Петербурге, провинциалка.